Глава одиннадцатая. Он в школе. Моргает пьяно Тамара, держась за дверной косяк и бессмысленно глядя на меня. Она явно меня не узнает. Опьянение достигло такой стадии, что только моторные функции работают. А где его друг живет, у которого он в игры играет, не знаете? А он кому-то ходит играть? Я же запрещала. Вот засранец. Я киваю, понимая, что выяснять, приходил ли Ванька домой сегодня, бессмысленно. Разворачиваюсь, чтоб спуститься, а Тамара кричит вслед. «А ты со школы, что ли? Так у нас все хорошо, чего ходить? Таскаются тут всякие. Работали бы лучше». Я слышу ее затихающий голос, все быстрее летя по лестнице вниз, перескакивая через ступеньки. Черт! Может, Ваньке реально в детдоме будет лучше? Нас там хотя бы по головам каждый вечер пересчитывали. Следующим пунктом – полиция. Ребенок пропал. Должны же они хоть как-то реагировать. Пытаться искать фирму, которая находится в заднице мира, на об одной смысла нет. А вы ему кто, мать? Устало спрашивает меня дежурная, не спеша давать бланк заявления о пропаже. Сестра матери. «Решаю я не отходить от легенды. Двоеродная». «Заявления принимаются от родственников. Почему родители не пришли?» «Они... не могут». Дежурный смотрит на меня, затем вздыхает. «Ладно, давайте документы. Протягиваю свои. И ребенка. Но у меня нет». «А вы точно родня?» Он поднимает телефонную трубку, изучает мой паспорт и говорит: "Васин, глянь данные на Северову Анну Викторовну. Сейчас пришлю тебе ее данные и степень ее родства с Иваном Пересветовым, ребенком, год рождения 2000". Не надо, быстро говорю я. Я передумала пока. Может сам найдется. А дайте мне документы. Отбой пока, Васин. Дежурный кладет трубку и отдает мне паспорт. Он явно хочет что-то еще сказать, но я выметаюсь из отделения на полной скорости, злая, как черт, и расстроенная. С полиции станется вместо поиска ребенка просто меня задержать. Оглядываюсь, пытаясь успокоиться. Что делать сейчас непонятно. Где искать этого мелкого гаденыша тоже. Сажусь в соседнем дворе на лавочку. «Надо выдохнуть, Ань. Надо собраться с мыслями. Может... Может пойти туда, на Держинку? Просто посмотреть, что там такое?» Но Ванька опять же не назвал номер офиса, куда носил документы, но я так бог знает, сколько буду ходить. И бог знает, что искать. Телефон звякает новым сообщением от Родиона. Пойдем сегодня в кино». Едва сдерживаюсь, чтобы не раздолбать старенький ксиоми об асфальт. До того это все не вовремя. Сигарета в пальцах сама собой возникает. Клянусь, даже не понимаю, откуда. Но после первой затяжки становится легче. В горле першит с непривычки, но в голову даёт. Чёрт, хрена у меня не получается. Слабая, никчёмная, ни силы воли, ни терпения, ни мозгов. вот какого спрашивается наорал на него вчера возомнил у себя взрослый и умный дура опять звякает телефон блин я этого дурака сейчас прокляну но номер незнакомый зайди сегодня ко мне в подсобку дочка иваныч сигарета летит в урну вскакиваю перечитываю сообщение и облегчение топит с жаркой волной по телу иваныч ну конечно Как же я не подумала, кому еще мог пойти Ванька? Хочу набрать, но торможу, соображая, что Иваныч не просто так сообщением прислал. Значит, в тайне от Ваньки. Позвоню, спугну. На работу добираюсь на такси. Выбегаю сразу мимо крыльца реанимации, где стоит и курит Вовчик. «Эй, Ань, ты чего тут?» Кричит он мне, но я только отмахиваюсь досадливо. Надеюсь, что из каморки Иваныча не слышно голоса санитара. На подходе чуть торможу, переводя дыхание и приглаживая, казалось бы, навсегда вставшие дыбом волосы. И старательно прячу от самой себя мысли, что Иваныч меня по какой-то другой причине позвал. и Ваньки у него нет в подсобке. Не хочу даже думать, что делать в таком случае. Реанимировать Тамару и тащить в полицию? Только такой вариант». «Неправильно кидаешь!» — слышу скрипучий голос старика, еще даже не заворачивая за угол. «Надо за лезвие! И это к снизу! Вот!» «Да я так и кинул!» — недовольным тоном отзывается Ванька, а мне приходится придержаться за стену, чтоб перебороть внезапную дрожь ног. «Нет, я была практически на сто процентов уверена, что он тут». Но вот эти мизерные доли процента, что нет, сейчас по и мы ударили. Я стою, держась за стену и восстанавливая дыхание, слушаю, как переругиваются за углом Ивана Ванька, и пытаюсь найти в себе силы быть взрослой, разумной. Не вынестись, подобно Фурии, к ребенку, не наорать на него от души, вымещая собственный стресс и ужас, оказывается поглотивший практически с головой, и только сейчас чуть-чуть отпускающий. Боже, он мне чужой, но переживаний уже столько, что впору пить что-то покрепче валерьянки, причем на постоянной основе. Как себя ощущают люди, у которых такое выкидывают их родные дети, даже представлять не хочется. Там либо постоянно на седативных сидят, либо бухают. Других вариантов, чтоб пережить все это дерьмо, не нахожу вообще.